А я, мой милый, и этого добился. Аббат наш находится в Испании, и живется ему недурно, а дальше будет еще лучше. согласись сам, священные судиище потерпело от нас жестокий афронт, так по совести следует сделать ему небольшое одолжение. Небольшое одолжение, уже не сдерживаясь, воскликнул дон Мигель, отправить в изгнание Хавельяноса, величайшего человека в королевстве, — От такого удара нам не оправиться. Подумайте хорошенько, дон Мануэль, прежде чем решиться, на такой шаг умоляюще заключил он. — За последнее время ты, милейший, чересчур навязываешься мне со своими советами. — С необычайным спокойствием, — ответил дон Мануэль. — Поверь мне, я и сам умею думать. Вы, либералы, что-то уж очень дали себе волю. «Разбаловал я вас!» Он поднялся. Тучный, высокий, представительный стоял Дон Мануэль перед щуплым Мигелем. «Все уже решено!» Заявил он. «Твой приятель, Дон Гаспар, получит королевский карта-орден!» Его высокий глухой голос звучал, как трубный глаз, злорадный и торжествующий. «Я подаю в отставку!» сказал Дон Мигель. «Ах — Ты неблагодарный пес! — закричал Дон Мануэль. — Тупоголовый, слепой, неблагодарный пес! Неужели ты до сих пор ничего не понял, не сообразил, что к чему? Не мог своим умом дойти до того, что возвращение вашего аббата куплено этой ценой? Как же твоя луси тебе ничего не растолковала?» У нас ведь все договорено с ней, с Пепой, а ты, дурень, вздумал меня поучать. Дон Мигель не подал вида, что дрожит всем телом. Правда, он давно уж знал, что будет так, и все же не признавался самому себе. Ответил пересохшими губами, еле шевеля, премного благодарен за такое разъяснение. надеюсь это Все, и поклонившись, вышел. Под влиянием ссоры с Мигелем Дон Мануэль решил отправить Хавильянаса в изгнание, не дожидаясь королевского указа. Он попросту в личной беседе сообщил Дону Гаспару, что его пребывание в Мадриде является постоянным вызовом про римскому духовенству и великому инквизитру, а, следовательно, ставит под угрозу политику нашего августейшего монарха. А посему он предлагает дону Гаспару удалиться на родину, в Астурию, при этом правительство рассчитывает, что путешествие в Хихон будет предпринято им не позднее, чем в двухнедельный срок. Дон Мигель мучился сознанием, что главная виновница злоключений дона Гаспара, Лусия, и уговаривал его ехать не в Астурию, а во Францию. Он и сам охотно искал бы прибежище в Париже, так как оставаться в Испании после ссоры с Мануэлем было явно неблагоразумно. Но он боялся показать себя трусом в глазах Лусии и употребил все красноречие на то, чтобы уговорить хотя бы самого, своего чтимого друга перебраться за границу. Но не тут-то было. — Какого вы мнения обо мне? — гневно воскликнул Хавельянос. Не успею я достичь гребня перенеев как уже почувствую хохот врагов, подобно злому ветру у себя за спиной. Я не допущу, чтобы каналь Еммануэль шипел мне вдогонку. Вот он, хваленый ваш герой, улепетнул, бежал через горы. Нет, Дон Мигель, я останусь. Накануне того дня, как Дону Гаспару вторично предстояло отправиться в бессрочное изгнание, Он собрал у себя самых близких друзей. Тут были Мигель и Кентано, Гоя, Агустин и, как ни странно, доктор Пираль. Стареющий ученый держал себя в несчастье с тем спокойным достоинством, какого от него и ожидали. Вполне естественно, — заметил он, — что Дон Мануэль старается замаскировать неудачи во внешней политике, внутриполитическим деспотизмом. Но мир с Англией не за горами, и тогда этот малодушный, нерешительный честолюбец попытается снова найти общий язык с буржуазией и людьми, свободомыслящими, таким образом его, Хавельяноса, изгнание не будет длительным.